Гоголь еще только что выступил тогда на литературное поприще, и немногие понимали еще все его будущее великое значение для нашей литературы и нашей общественной жизни. Положительно, можно сказать, что вполне понимавшими громадность этого тогда только что выступившего таланта были Пушкин, благословивший его, как некогда старик Державин благословил самого Пушкина, Белинский и Плетнев. Господин Гоголь, — говорит Белинский в тех же литературных мечтаниях, — принадлежит к числу необыкновенных талантов. Кому неизвестны его вечера на хуторе близ Диканьки, сколько в них остроумия, веселости, поэзии и народности, дай Бог, чтобы он вполне оправдал поданное имя о себе надежды. Думал ли сам критик, когда писал он эти немногие, но глубоко сочувственные строки о том, в какой мере суждено ей осуществиться, и потом разбиться его надеждам? Разумеется, нет. Он шел потом с Гоголем рука об руку, толкуя, поясняя его, разливая на массу свет его высоких произведений. Гоголь стал литературным верованием Белинского и целой эпохи, и здесь место определить свойства его великой художественной натуры до минуты ее болезненного разложения, ибо этими свойствами определяются и степень, и значение и влияние его на всю последующую эпоху литературного движения. Всякое дело получает значение по плодам его, и каков бы ни был талант поэта, одного только таланта, как таланта, еще недостаточно. Важное дело в поэте то, для чего у немцев существует общепонятный и общеупотребительный термин «худо ли, хорошо, что у нас» переводится «миросодерцанием». Миросозерцание или проще взгляд поэта на жизнь не есть что-либо совершенно личное, совершенно принадлежащее самому поэту. Широта или узость миросозерцания обусловливается эпохой, страной, одним словом, временными и местными историческими обстоятельствами. Гениальные натур При всей своей крепкой и несомненной самости или личности является, так сказать, фокусом, отражающим крайние истинные пределы современного ей мышления, последнюю истинную степень развития общественных понятий и убеждений. Это мышление, эти общественные понятия и убеждения возводятся в ней, по слову Гоголя, в перл создания, очищаясь от грубой примеси различных уклонений и односторонностей. Гениальная натура носит в себе как бы клад всего непременного, что есть в стремлениях ее эпохи. Но отражая эти стремления, она не служит им рабски, а владычествует над ними, глядя яснее многих вперед. Противоречия примиряются в ней высшими началами разума, которые вместе с тем есть и бесконечная любовь. Отношение такой гениальной натуры к окружающей ее и отражающей свое создание к действительности только на первый взгляд представляется иногда враждебным вглядитесь глубже и во вражде в желчном негодовании, у разумеете вы любовь только разумную а не слепую За мрачным колоритом картины ясно будет сквозить для вас сияние вечного идеала и, к изумлению вашему, нравственно выше, благороднее, чище, выведите вы из адских терзаний от элла, из безвыходных мук морального бессилия Гамлета, из грязной тины мелких гражданских преступлений, раскрывающихся перед вами в ревизоре. И пусть холод сжимал ваше сердце при чтении шинели, вы чувствуете что этот холод освежил и отрезвил вас и нет в вашем наслаждении ничего судорожного и на душе у вас как-то торжественно Мира созерцание поэта невидимо присутствующее в создании примирило вас, уяснивший вам смысл жизни. Поэтому то создание истинного художника в высокой степени нравственно. Не в том, конечно, пошлом и условном смысле, над которым по делам смеется наш век. «Избави вас, с неба от той нравственности, которую я до сих пор еще готова видеть в пушке небезнравственного поэта и в героях его уголовных преступников, которые до сих пор еще не прощают Мольеру его, Тортьюфа и доискивается атеизма в Шекспире». Нет, создание истинного художника нравственно в том смысле, что оно живое создание. Оживите перед вами лица шекспировских драм, обойдитесь с ними как живыми личностями, призовите их вторично на суд. И вы убедитесь, что немезида, покаравшая или помиловавшая их, полна любви и разума. Даже не нужно и убеждаться в том, что совершенно непосредственно сознается, осязательно чувствуется. В сердце у человека лежат простые, вечные истины, и по преимуществу ясны они истинно гениальной натуре. От этого и сущность миросозерцания одинакова у всех истинных представителей литературных эпох, различен только цвет. Одну и ту же глубокую, живую веру и правду, одно и то же тонкое чувство красоты и благоговения к ней встретите вы в Шекспире и в Гоголе, в Гёте и в Пушкине. Та же самая нота звучит и в напряженном пафосе Гоголя, и в мерно ровном, блестящем течении творчества Геты, и в благоуханной простоте Пушкина, и в строго безукоризненном величии Шекспира. Различие может быть только в степени и в цвете чувствования. Мы верим, Геты, когда слышим из уст его слово его жизни, спокойное и твердое слово юноши-старца. От века правда пребывала и лучших всех соединяла на полне правдой старой грудь. И понимаем, что эта великая натура, вопреки воплям Менцели и писку разных насекомых, от сердца сказала, о высоких мыслях и чистом сердце должны мы просить Бога. Мы верим Пушкину когда говорит он нам, но не хочу, о, други, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и знаю, будут мне минуты наслаждения средь горести, забот и треволнения. Мы повсюду за живыми лицами Шекспировых драм, сочувствуем великой мужеской личности самого Творца и внимаем разумно любовному слову жизни. Мы слышим тоску по идеале в созданиях Гоголя, все равно с кем бы не знакомил он нас с тарасом ли бульбой или сманилум сим ли акакевичем и ослепляющий как молнией красотой анунциаты и какое то инственное чутье указывает гениальной натуре пределы в создании Что охраняет ее от двух зол, от рабской копировки явлений жизни и от ходульной идеализации? Что заставляет ее остановиться вовремя? Что, наконец, хранит в ней самой так свято, так неприкосновенно завещанное ей ее слово жизни? Одна бы, кажется, недомолвка, и Акакий Акакьевич поразил бы вас не трагическим, а сентиментально плаксивым впечатлением. Еще бы одна черта и Эминьона Геоты стал бы фальшивой, хотя блестящей Асмеральдой. Лишние минуты в жизни Татьяны или лишний порыв в простом рассказе о капитанской дочке — эти создания потеряли бы свою недосягаемую простоту. Немного гуще краски в изображении Офелии или Дездемоны, и гармония, целость, полнота Отелла и Гамлета были бы нарушены. Истинный художник сам верует в разумность создаваемой им жизнь свято дрожит правдою, и от оттого мы в него веруем, и оттого в прозрачном его произведении сквозит очевидно созерцаемый им идеал, фигуры его рельефны, но не до такой степени, что прыгали из рам, за ними есть еще что-то, что зовет нас к бесконечному, что их самих связывает незримую связью с бесконечным. Одним словом, Как говорит Гоголь в своем глубоком по смыслу портрете, предметы видимого мира отразились сперва в душе самого художника и оттуда уже вышли не мертвыми сколками с видимых явлений, а живыми, самостоятельными созданиями, в которых, как Гоголь же говорит, просвечивает душа создавшего. Гоголь, одна из таких предызбранных гениальных натур, пояснил им отчасти процесс такого извнутри выходящего творчества. Вот это многознаменательное, хотя болезненное признание, подавшее повод в свое время к различным толкам. Великий художник, яснее и врагов своих, и поклонников, определяет здесь и свойства, и значения и своего таланта, и пружины своего творчества, и, наконец, даже свою историческую задачу. Переписка с друзьями, страница 141. «Герои мои, — говорит Гоголь, — потому близки душе, что они из души». Все мои последние сочинения — истории моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, определю тебе самого себя, как писателя. Обо мне много толковали, разбирали кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал только один Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот моё главное свойство, одному мне принадлежащее и которого нету других писателей. Останавливаемся несколько здесь и заметим, что поэт напрасно боялся открыть это душевное обстоятельство. Оно, по нашему мнению, относится не к человеку Гоголю, а к художнику, в широкой натуре которого заключены и добрая, и злая. Гоголь, как художник, должен был быть таковым, чтобы сказать миру свое слово, и все, что говорит он о себе, как о человеке, должен относить к художнику.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 я преследовал его в другом звании и на другом поприще старался себе изобразить его в виде смертельного врага нанесшего мне самое чувствительное оскорбление преследовал его злобуую насмешку и всем чем не попало если бы кто видел те чудовища которые выходили из под пера моего в начале для меня самого он бы точно содрогнулся Здесь мы оставляем нравственную, лично человеческую сторону. Забываем странное смешение признаний нравственных с эстетическими. Берем эти места, как материал, бросающий ясный свет на процесс художнического творчества, о чем Гоголь, разумеется, не думал в своей странной книге. Для нас это ключ гениальной натуре и к ее творчеству. Две черты ярко обозначаются в этом саморазложении. С одной стороны, природа многосторонняя, в которой Божий мир отражается со всем разнообразием дурного и хорошего. С другой стороны, природа сосредоточенно-страстная, тонко чувствующая, болезненно-раздражительная. Это сосредоточенная страстность, это способность болезненно, то есть слишком чутко отзываться на все и составляет вместе с постоянным стремлением к идеалу особенный цвет гоголевской гениальности. Бета спокойно, ясно отражал в себе действительность, и столько же многообразная, но сангвиническая натура отбрасывала ее от себя, как шелуху, высвобождаясь беспрестанно из-под ее влияния, установляя в себе одном центр. Пушкин был чистым, возвышенным и гармоническим эхом всего, все притворяя в красоту и гармонию. Шекспир постоянно носил в себе светлый характер Генриха V, и, как тот из отношений с Фальстафом, выходил целый, с ясным челом, с вечным сознанием собственных сил, из мук Макбета от Эллы и Гамлета. Гоголю дано было все язвы износить на себе, и следы этих язв вечно в себе оставить. Натура холерически-меланхолическая. Склонные к бесконечной вдумчивости, подверженные борьбе со всеми темными началами и, между тем, сама в себе носящая залог спасения, желание быть лучшим, стремление к идеалу, стремление, обусловленное в свои возможности той же страстностью и раздражительностью, как до да непомерно громадных размеров разрастаются в этой душе различные противоречия действительности, так отзывается же она и на красоту истину и добро. Творец Акакия с тем вместе и жарко чувствует красоту анунциаты, хотя по особенному свойству таланта не в силах создать сам живого образа красоты. В одной из страшных минут своей моральной жизни эта великая натура высказала с тонами и воплями свое отношение к идеалу. Замирает от ужаса душа, Говорит поэт, как бы пожираемый огнем той таинственной любви, которая и светит тихим светом, и сжет пламенем неугасимым, и поражает, как меч обоюдоострый, при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие Его творений здесь вами зримых и вас изумляющих стонет весь умирающий состав мой, чуи исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подыматься. Отношение подобной натуры к действительности, ее окружающие ее отражаемый выразился опять-таки по ее же свойству в юморе и при этом юморе страстным, гиперболическом, Историческая задача ее была сказать, что дрянит тряпка стал всяк человек, выставить пошлость пошлого человека, свести с ходуль так называемого добродетельного человека, уничтожить все фальшивое самообольщение, привести, одним словом, к полному христианскому сознанию, но спокойно, бесстрастно она сделать этого не могла. Двоякий путь предстоял художнику в обращении с эту действительностью. Или дать волю собственному болезненному раздражению и негодованию, или просто списывать. Ни того, ни другого Гоголь по натуре своей сделать не мог. Не мог он холодно списывать, потому что сам на себе носил язвы им изображаемой. Не увлекся он и личную раздражительностью, потому что весь был проникнут желанием усовершенствования. Те чудовища, которые выливались по его признанию из-под пера его, для него были чудовищами, и явились на свет Божий в произведениях других, которые пошли по его пути, но не руководились его светом, и явились в господине Галяткине, господине Прохарчине и других, запечатленных порою высокую даровитостью, но явно болезненных произведениях самого блестящего из представителей натуральной школы. С другой стороны, и голая копировка действительности выступила ярко во многих позднейших произведениях, как другая, крайняя страна того же Гоголя. В произведениях этих двух ветвей натуральной школы бесспорно высказалось много таланта. Но, как в болезненном до чудовищности юморе, под влиянием которого рождались различные чудовища без формы и вида, С одной громадной и вместе мелочной претензией личности, так и в дагеротипном изображении различных повседневных явлений раздвоился полный и цельный Гоголь. Гоголь впервые выступил на литературное поприще со своими вечерами на хуторе близ Диканьки. Это были еще юношеские, свежие вдохновения поэта, светлые, как украинское небо. Все в них ясно и весело, самый юмор простодушен, как юмор народа, еще не слыхать того грустного смеха, который после является единственным честным лицом в произведении Гоголя. И самое особенное свойство таланта поэта, свойство очертить всю пошлость пошлого человека, выступает здесь еще наивно и добродушно, и легко и светло от того на душе читателя, как светло и легко на душе самого поэта. Над ним как будто еще развернулось синим шатром его родное небо, он еще вдыхает благоухание черемух своей украины. Здесь проявляется в особенности необычайная тонкость его поэтического чувства. Может быть, ни один писатель не одарен был таким полным гармоническим сочувствием с природой, ни один писатель не постигал так пластической красоты, красоты полной, существующей для всех и каждого, никто, наконец, так не полон был сознания о прекрасном физически и нравственно человеке, как этот писатель, призванный очертить пошлость пошлого человека. И по тому самому ни один писатель не обдает души вашей такой тяжелой грустью, как Гоголь, когда он, как беспощадный анатомик, по частям разнимает человек В вечерах на хуторе еще не видать этого беспощадного анализа, юморщ, только причудливо грациозен. В гомерическом ли изображении пьяного коленика, отплясывающего гопака на улице в майскую ночь? В простодушном ли очерке характера Ивана Федоровича Шпоньки, в котором таится уже зерно глубокого создания характера подколесина? В этом быте, простом и вместе поэтическом бытии Украины, Поэт все еще видит свою красавицу Оксану, свою Галю, чудное существо, которое спит в божественную ночь, очаровательную ночь, спит, распустив черные косы под украинским небом, когда на этом небе серпом стоит месяц, тут все еще полно таинственного обаяния. И прозрачность озера, и фантастические пляски ведьм, или лик утопленницы паночки — запечатленной какой-то светлой грустью, а ярмарка с ее шумом и толкотнею, а кузнец Вакула, а исполинские образы двух братьев карпатских гор, осужденных на страшную казнь за гробом, эти дантовские образы народных преданий, все это еще то светло, то таинственно и обаятельно чудно, как лепит ребенка, как сказки старухиня Но недолго любовался поэт этим бытом, радовался беспечной радостью художника, воссоздавая этот быт. Он кончил его апотеозу эпопею о Тарасе Бульбе и легенду о Вии, где вся природа его страны говорит с ним шелестом трав и листьев в прозрачную летнюю ночь, и где между тем в тоске безвыходной в замирании с сердцемчащего со с ведьмю по бесконечной степи философа и брута слышится тоска самого поэта и невольно переходит на читателя. разделывшись навсегда с обаянием своего родного края в этой части своего миргорода гоголь уже взглянул оком аналитика на действительность простодушно как прежде принял было он чертить истинно человеческие фигуры Афанасия Ивановича и Иванны и остановился в тяжелом раздумье над страшным трагическим фатумом, лежащим в самой крепости, в самой непосредственности их отношений, с гиперболически веселым юмором, Изобразил бесплодное существование Ивана Ивановича, Ивана Никифоровича, и, кончая свою картину, вынужден был воскликнуть «Скучно на этом свете, господа!». С этой минуты он уже взял в руки анатомический нож. С этой минуты обильно потекли уже сквозь зримый миру смех незримые слезы. Но страшно ошиблись бы те, которые в этих слезах увидели бы только слезы негодования. Везде Гоголя вручает юмор. Этот юмор полон любви к жизни и стремления к идеалу. Везде, одним словом, виден поэт, чуждый всякой задней мысли. Этот юмор достигает крайних пределов своих в своих вносе, оригинальнейшем и причудливейшем произведении, где все фантастично, и все с тем вместе в высшей степени поэтическая правда, где все понятно без толкования и где всякое толкование убило бы поэзию. Всё глубже и глубже опускался скальпель анатомика, и наконец, в ревизоре один уже смех только выступил честным, и карающим лицом, а между тем тому, кто понимает великое общественное значение этой комедии, а кто ж не понимает его теперь, и для кого оно не уяснилось, очевидно сквозь этот смех слезы. Вся эта бездна мелочных, но в массе тяжких грехов и преступлений, разверзающаяся с ужасающую постепенностью перед глазами зрителей, прежде спокойная, невозмутимая, как болотное тина, и словно развороченная одним прикосновением пустого проезжего чиновника, этот страх перед призраком, принятым за действительную грозу закона, Глубокий смысл того факта, что тревожная совесть городских властей ловится на такую бренную удочку, всё это ясно и понятно уже каждому в наше время. Что же касается до господ, до сих пор еще удивляющихся тому, как мог городничий, обманувший трёх губернаторов принять за ревизора проезжего свяща, то остается только подивиться чистоте их совести, которые никогда не тревожили призраки, вызванные ее собственным тревожным состоянием или недобросовестности, озлобленной на русскую литературу вообще и на одного из великих ее представителей в особенности. Рассуждающие о несообразности этого происшествия вовсе не понимают ни поэтической гиперболы, ни смысла комедии Гоголя, не понимают, что чем пустеет, Чем глубже и бесцветнее хлистаков, тем очевиднее комическая немезида над беззакониями города.